Глава 10. Рассказывает Михаил Ахманов. 1986 год. Второй визит в Прагу. 19 лет. Огромный срок. Время, за которое юноша становится мужчиной. Эти годы вместили многие радости и печали. Я и моя жена закончили аспирантуру, защитили диссертации, нашли работу. У нас родился сын, умерла моя мать. Сын был уже подростком, жена – доцентом вуза, а я трудился в Институте научного приборостроения НПО «Буревестник», заведовал лабораторией, создававшей программное обеспечение рентгеновских спектрометров и дифрактометров. Прага оставалась одним из самых ярких, самых светлых моих воспоминаний. Но о поездках за рубеж... Мы даже не думали. С рождением сына нам удалось купить кооперативную квартиру, и заботы о ребенке, жилище, пропитании и прочие бытовые мелочи поглощали все наши средства. Но вот случилось так, что жене предложили путевку в ГДР и Чехословакию по четыре дня в каждой стране. Мы поднатужились с финансами, оплатили свой вояж» прошли унизительные допросы в порткомах и райкомах и начали собирать чемоданы. Но не тут-то было. Недели за три до отъезда я получил повестку из военкомата. Меня призывали на двухмесячные сборы, насколько помнится, в Североморск. Поясняю, что интеллигенция в Советском Союзе, многоуважаемая, так называемая, прослойка общества, Несла различные трудовые повинности. Время от времени ее представителей посылали в колхозы, на стройки, на овощные базы, где тогда вполне можно было встретить почтенных профессоров, перебирающих гнилую картошку. Кроме этого, на мужчин призывного возраста падала еще одна нагрузка. Воинские сборы с отрывом и без отрыва от работы. В первом случае нас обрежали в солдатскую форму, и отправляли в какую-нибудь часть, где офицерам запаса предстояло жить в казарме, маршировать строем и знакомиться с новой боевой техникой. Занятия не очень увлекательные, и потому народ слушал инструкторов полуха, бегал в самоволку, травил байки и нередко пил до посинения. Сборы без отрыва были еще хуже. Это означало, что после работы нужно ехать в военную академию на лекции. С учетом дороги рабочий день составлял 16 часов. Время практически непосильное, и на лекциях большинство из нас спали. Я много раз проходил сборы в обоих вариантах, и могу сказать, что толку от них не было никакого. Офицер лишь тогда является офицером, когда его уважают, когда он не только знает технику, но и умеет командовать, Когда он стоит перед подчиненными в офицерской форме, а не в жалких обносках, а нас в армии не уважали и презрительно именовали «партизанами». Я обратился в военкомат с просьбой перенести мне сборы на два месяца. Как-никак путевка оплачена, портком райкомы пройдены, отпуск оформлен. Кроме того, я уже не мальчишка, а солидный мужчина, за лабораторией, и я никогда не манкировал сборами». Последнее, без отрыва, прошел всего полгода назад. Но такие мелочи военкоматских служак не интересовали. Им нужно было выполнить разнарядку, долг перед Родиной прежде всего и никаких переносов. Отец, узнав о нашем бедственном положении, сказал, я тебя выручу. Затем он облачился в свою парадную форму со всеми медалями и орденами, и отправился к край военкому просить об отсрочке для сына. Похоже, он искренне считал, что ему, ветерану войны, полковнику, прослужившему в армии сорок лет, в таком пустяке не откажут. Результат оказался печальным. Военком выгнал его из кабинета, и у отца чуть не случился сердечный приступ. Мы с женой сидели на чемоданах в полном унынии, Но все же я решил оформить последний документ, необходимый для поездки, справку из поликлиники. Сдал анализы, обошел врачей и через день-другой отправился к участковому терапевту за справкой. Это была очень милая женщина, давно знакомая с моей семьей. Наши дети учились в одном классе. Я застал ее с моими анализами в руках, чуть ли не плачущей. «У вас сахарный диабет». «Неизлечимая болезнь», – промолвила она и отправила меня к эндокринологу. Диагноз подтвердился. Не могу сказать, что я был сильно напуган. Тогда, четверть века назад, я ничего не знал о диабете. Первая мысль была такой – даешь Берлины Прагу. В очередной раз я посетил военкомат, доложил о своей болезни и предъявил справку. Ее разглядывали с подозрением. Даже намекнули, что я эту справку, видимо, купил, а потому меня направят на воинскую медкомиссию. И ведь направили. Доставили мою медицинскую карту из поликлиники специальным курьером в опечатанном виде и провели обследование заново, убедившись, что я не симулянт, освободили от сборов окончательно и навсегда. И стал я, хоть и диабетиком, но зато свободным человеком. Отчасти свободным. На овощебазу ездить пришлось все равно. Ну, овощебаза, это святое. К чему я об этом рассказал? Да к тому, чтобы вы понимали, в каком состоянии я вторично свиделся с Прагой. Пиво пить нельзя, кнедлики есть нельзя, черный хлеб строго по норме, и только капусту без ограничений. Но это беда небольшая. Гораздо хуже было эмоциональное потрясение, которое я тогда испытал, и потрясла меня не внезапная болезнь, а осознание факта. Я ученый-физик, в своей стране никто. И мой отец, ветеран и военный врач, лечивший больных половину века, тоже никто. Конечно, я и прежде об этом догадывался. Перешагнув порог сорокалетия и поднабравшись опыта, я давно избавился от наивности. Но зрелости еще тяжелее понимать справедливость нашей пословицы «без бумажки ты букашка». Мы прилетели в Берлин, провели там три дня, а затем тоже по воздуху, перебрались в Прагу, поселились в гостинице, и, устав с дороги, заснули. Утром 16 июля я пробудился в отеле «Флора», что на виноградах, и в некотором ошеломлении оглядел наши апартаменты. То была огромная комната, совсем не похожая на стандартный номер в немецкой гостинице. Потолок выше трех метров, мебель отнюдь не новая, зато причудливая, с резьбой и всякими завитушками. В углу за ширмой чугунная ванна, в которой мог искупаться бегемот. Все выглядело основательным, капитальным, рассчитанным на увесистых мужчин с пивными животами и дам такой же комплекции. Я подошел к окну. За ним возвышались леса и перекликались рабочие. Гостиницу ремонтировали. Говор работников был явно не чешский и показался мне больше похожим на украинскую и русскую речь. Тут один из мастеров подошел поближе, и мы разговорились. Не могу сказать, на каком языке, но понимали друг друга отлично. Это оказались югославы, возможно, сербы. Мастер жаловался, что дома работы нет, а значит, нет и денег. Приходится ездить в Германию и Чехословакию. — Почему не в СССР? — поинтересовался я. — Кто нас туда пустит? ответил рабочий и добавил, что с советскими рублями в Югославии не проживешь. Наверное, так оно и было, но поменяв свои рубли на кроны, мы ощутили себя богачами. За рубль давали 10 крон, а в те времена проезд на городском транспорте стоил крону, за 300 крон можно было купить отличные кроссовки, а за 20-30 дефицитную книгу на русском языке. Обувь в Чехии сейчас по-прежнему хорошая и довольно дешевая. Чего не скажешь о книгах. В 2010 году я увидел в Карловых Варах одно из своих пособий для диабетиков, и цена ему была 800 крон. В тот день, когда я познакомился с мастером Югославом, нас повели в Пражский град, потом к Кратуше на Староместскую площадь, к Пороховой башне, и по другим местам обычного туристского маршрута. Не могу сказать, мы пошли. Нас именно вели, так как советских туристов водили непременно группами, и в каждой обязательно имелся куратор, следивший, чтобы никто не отставал, не общался с местной публикой и спрашивал у гида не о ценах на колбасу, а о нетленном. Например, где находится музей Ленина? Из какого балкона выступал Клемент Готвальд? У нас тоже имелась дама-куратор, так что впечатления этого дня были изрядно подпорчены. Сравнивая нынешнюю поездку с первой, я чувствовал себя стреноженной лошадью, косился на всякие чудеса, мимо которых мы проходили скорым шагом, вздыхал и вспоминал друга Тонду. Гиды что-то говорили, но Прага молчала, не желая возобновить нашу прежнюю любовь, и невольно подумалось мне, та ли это Прага, хочет ли видеть меня этот город, или разделили нас навек, проклятые годы оккупации? В тот момент я почувствовал себя без вины виноватым, сам угнетенный в своей родной стране, здесь я... Был как бы угнетателем. На другой день нам предстояла экскурсия в Карловы Вары, но я отказался от поездки. Прежде я в Карловых Варах не бывал, и ничего меня с этим городом не связывало. А Прага с ее летними ароматами манила куда больше, напоминая о молодости. Так что я дождался, когда наша группа сядет в автобус, помахал рукой жене, и, свободный как птица, направился вниз по Виноградской улице. До центра было три остановки на метро или двадцать минут на своих двоих. Я шел, глазея по сторонам. Тут, на Виноградах, находилась масса мелких магазинчиков, где продавали ткани, шторы, обувь, косметику, хозяйственные и электротовары. В их витринах отражалось солнце, заставляя сверкать полированные чайники и кастрюли, добавляя яркости к расцветкам шелков и пестроте упаковок, день выдался погожий, как раз для прогулок, и вскоре я добрался до Вацлавской площади и встал у памятника, чтобы полюбоваться национальным музеем. Своим куполом и расходящимися крыльями он напоминал Казанский собор в Петербурге, И так же, как шумел Невский за сквериком у собора, здесь шумела и бурлила главная площадь чешской столицы. Собственно, это даже не площадь, а широкий бульвар длиною в три четверти километра, похожий, как утверждают путеводители, на парижские. Не знаю, в Париже я не был, но с Невским определенно имелось нечто общее. Здание конца XIX начала XX веков, украшенное колоннами и балконами, лепниной и венецианскими окнами, арками, портиками и башенками. Зелени, правда, больше, а транспорта меньше, зато, увеличивая сходство, тут и там универмаги и отели, кафе, кинотеатры, рестораны. Все самое шикарное и дорогое, чем только может соблазнить столичный город. Иногда сходство прослеживалось даже в названиях. Здесь отель Европа, у нас гостиница Европейская, а к ним, как зеркальное отражение питерского в Пражском, центральный гастроном, дом моды, сувенирные лавочки и остальное в том же роде. То был фасад, скрывавший прошлое, Те бурные и трагические события, что некогда случались здесь, столкновение чешских патриотов с австрийскими войсками в 1848 году, манифестация 1939 года против захвата Чехословакии фашистами, самосожжение Яна Палаха. Палах, пражский студент, был почти моим одногодком. Он добровольно поджег себя на этой площади перед статуей святого Вацлава, 16 января 1969 года, а три дня спустя скончался в больнице от несовместимых с жизнью ожогов, советские танки вошли в его страну, его Прагу, и он выразил свой протест в самой страшной, самой мученической форме. Царившая здесь мира красота были декорацией, за которой таились боль и кровь. Горечь и пепел. Я покинул памятник и площадь. Я шел к той Праге, которая не знала танков и самолетов, и хоть случались в ней кровавые драмы и побоища, но за давностью лет они уже стали историей. Возможно, история, имевшая отношение ко мне, но весьма и весьма отдаленная. Не исключено, что в свое время мои предки жили в Праге, и после очередного еврейского погрома перебрались в Белоруссию, а уж оттуда в Петербург. Но если такое и могло случиться, то лет триста или четыреста назад, и мне об этом ничего не ведомо. Я шел к Карлову мосту, центру пражской Ойкумены. Я двигался в лабиринте улочек, их названия скользили передо мной. На Мустку, Гавелска. Мелантрихова, Главсова, Карлова, помню, что шел уверенно, и, как мне тогда казалось, кратчайшим путем, открылась маленькая площадь крестоносцев с памятником Карлу IV, и за ней мощная старомесская мостовая башня, ворота, что ведут на мост с правого берега. Я миновал их, остановился у бронзового распятия, и почувствовал, что-то изменилось. Вроде бы все выглядело, как вчера. Текла река, сияло солнце, из моста можно было рассмотреть городские холмы и набережные, зелень садов на склонах Града, шпили кафедрального собора Святого Вита, красные крыши домов малой страны и другие мосты выше и ниже по течению. Но что-то явно изменилось. Я опять был в Праге моей юности, и она меня узнала, простила и приняла. Я был свободен, и ничей бдительный взор не буравил мне спину. В многолюдной толпе я остался с Прагой один на один, как с любимой женщиной, когда она ждет поцелуя и нежного слова. Мне чудилось, что я прежний студент, что время повернуло вспять, и что сейчас из-под остроконечной арки староместской башни Появится Тонда, подойдет ко мне и скажет, «Мишка, ты стоишь тут уже три часа, день жаркий, пора бы и пиво выпить». Мой совет тем, кто держит в руках эту книгу, тем, кто когда-нибудь окажется в Праге на Карловом мосту, заткните уши, не слушайте вашего гида. Он сообщит, что ширина моста 10 метров, а длина 516 что начали строить мост при императоре Карле, а закончили при его сыне Вацлаве. Еще поведает, что украшать мост статуями принялись с 17 века, и теперь этих изваяний ровно 30. Одни подлинные, другие копии. И самым первым примерно в 1650 году воздвигли распятие. Гид назовет архитектора Петра Парлержа, руководившего строительством моста, и скульпторов разных школ, трудившихся над статуями без малого три века, Якоба Брокофа и его сыновей Михаила, Йозефа и Фердинанда Максимилиана, Матиаса Брауна, Матиаса Якела и последнего из мастеров Карла Дворжака, творца скульптурной группы Кирилла и Мефодия. Изваяние установили в 1938 году вместо статуи не очень популярного в Чехии иезуита Игнатия Лойолы. Вам также перечислят изображенных скульпторами святых святого Августина и святого Норберта, святого Христофора и святого Антония Падуанского, чешских святых, князя Вацлава и княгиню Людмилу, а также сомнительного святого Яна Непомуцкого, но Яна Гуса, этого истинного святого, Среди них не будет. Гид расскажет вам все это, и я спрошу. Ну и что? Подобную информацию легко извлечь из книг и видеофильмов. Но главное не это. Главное впечатление. Отойдите в сторонку, взгляните на мост, прогуляйтесь по нему и ощутите ту сказочную атмосферу, что создают река, ароматный воздух, Виды города и три десятка статуй. Так ли важно, кто и когда их установил, кого они изображают? Целостная картина впечатляет гораздо сильнее, и ни к чему мелкие подробности. Здесь, на мосту, вы можете реально погрузиться в прошлое, почувствовать то, что стоит за каждым из нас, ощутить генетическую память многих поколений, предков, чья жизнь была суровой, часто голодной и очень короткой. Однако они продолжали род человеческий, трудились и создавали красоту, пришедшую к нам словно послание из минувшего, как знак того, в чем заключается предназначение людское. Не в этом ли смысл Карлова моста и других подобных мест? Возможно ли иные трактовки? Да, разумеется. Сам мост – символ имперского статуса чешской столицы, а изваяние – символ ее унижения. Большей частью они создавались по заказу и наследства иезуитов, доминиканцев, августинцев и прочих родителей из католических орденов, искоренявших в Чехии протестантско-гуситскую ересть. Чехия в те времена была не свободной страной, а славянским придаткам Австрийской империи и статуи святых, в основном не чешских, символизировали ее подчиненность католикам Габсбурга. Так что изваяние, установленное на мосту, который старше их на 300 лет и создан в эпоху величия Праги, можно трактовать в определенном идеологическом смысле. Но и его нельзя втиснуть в бинарные рамки «победа-поражение» ибо галерея святых многозначна, если проследить, при каких обстоятельствах появились те или иные памятники, становится ясна их связь с политикой, будь то мрачное время реакции и гонений, или сравнительно либеральная эпоха, когда габсбурги предпринимали попытки умиротворить своих славянских подданных, разумеется, тогда, Оказавшись в этом святилище над водами Волтавы, я не думал обо всех этих сложных символах и знаках. Я старался увидеть нечто новое в памятном мне пейзаже, не потому, что изменились Карлов мост и Прага, а по той причине, что я сам стал другим. Юность, увы, не воротишь, и девятнадцать лет — изрядный срок. Я родился в послеблокадном Ленинграде, в семье военного врача, и мы, как и Влада, со своими родителями, буквально жили на чемоданах, нигде не задерживаясь надолго, Кольский полуостров, Киев, Феодосия, Ялта и другие крымские городки, Калуга, Смоленск, отец служил в военных госпиталях в каждом по 3-4 года, если умножить этот срок на 7-8 мест службы. Как раз и получится вся жизнь офицера. Мать болела туберкулезом, обычным в те послевоенные годы недугом, и когда ей становилось особенно плохо, меня отправляли к бабушке в Ленинград. Так я и мотался между Ленинградом и местом очередной службы отца, что наделило меня привычкой к странствиям. Повзрослев, я ей не изменил и охотно ездил всюду, куда требовала работа. А поводы для этого возникали нередко. Наш институт снабжал рентгеновской аппаратурой науку и промышленность огромной страны. Я видел Норильский Владивосток, Алма-Ату и Ташкент, Львов и Таллин, города Сибири и Урала, Поволжья, Украины и Юга России. Ни один из них не был похож на Прагу. Даже Таллин и Львов, где сохранились старинные кварталы с узкими улочками, средневековая готика, башни, замки и соборы. И дело не в том, что в чешской столице таких диковин много больше. В Праге старина жива и настолько сильна, что диктует стиль всему городу. В Таллине и Львове крохотные аналоги старого города окружены и подавлены индустриальными пейзажами. Они подобны мавзолеям, в которых хранятся кости и черепа былых владык. И к тому же там в любой день этот прах могли выбросить, ведь мне доводилось бывать в советском Таллине и советском Львове, а в те времена любую церковь, любую древность запросто сносили по воле партийных чиновников. Собственно, та же картина и сейчас наблюдается в Москве, Петербурге и других российских городах. Партия уже другая, а чиновники прежние. Я стоял на Карловом мосту, зная, что завтра распрощаюсь с Прагой, и утешался мыслью о том, что редкие свидания лишь подогревают любовь. Вояж за пределы Союза являлся для нас с женой редкостью, настоящей экзотикой. Зарубежные командировки меня не посылали, и я был совершенно уверен, что в ближайшие двадцать лет увижу Прагу только в сладких снах, и думалось мне, что снова я встречусь с чешской столицей, разве что на пенсии. К счастью, я ошибался.